12-й съезд КПБ. 17-25 апреля 1923 года. Примечание. 12-й съезд КПБ проходил с 17 по 25 апреля 1923 года. Это был первый съезд после победы Октябрьской социалистической революции, на котором Владимир Ильич Ленин не мог присутствовать. Съезд обсудил отчёты ЦК, ЦКК российского представительства в испалкоме коминтерна и доклады о промышленности, о национальных моментах в партийном и государственном строительстве, о налоговой политике в деревне, о районировании и другие. В своих решениях съезд учёл все указания Ленина, данные в его последних статьях и письмах. 12-й съезд РКП(б) подвёл итоги новой экономической политики за 2 года и дал решительный отпор троцкому, бухарину и их сторонникам, которые понимали нэп как отступление от социалистических позиций. Большое внимание съезд уделил организационному и национальному вопросам. 17 апреля на вечернем заседании Сталин выступил с организационным отчётом ЦК. В резолюции, принятой по отчёту ЦК, съезд одобрил ленинский план реорганизации РКИ и ЦКК и отметил улучшения оркопарата ЦК и всей организационной работы. Доклад Сталина о национальных моментах в партийном и государственном строительстве был заслушан съездом 23 апреля. Принятия по докладу продолжались 23 и 24 апреля. Дальнейшее обсуждение вопроса было перенесено в национальную секцию съезда, которая работала под непосредственным руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. 25 апреля съезд утвердил резолюцию, предложенную секцией. В основу резолюции были положены тезисы Сталина. Съезд разоблачил национал-уклонистов и призвал партию к решительной борьбе с уклонами в национальном вопросе, великорусским шовинизмом и местным буржуазным национализмом. А 12 съезде РКПБ, смотрите История ВКПБ, краткий курс. Страница с 250 по 252. Резолюции съезда смотрите в книге ВКПБ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленамов ЦК. Часть 1. 1941 год. Страницы с 472 по 524. Часть 1. Организационный отчёт Центрального комитета РКПБ. 17 апреля. товарищи я думаю, что отчёт ЦК, напечатанный в Известиях ЦК, в смысле деталей является совершенно достаточным, и здесь ворка отчёта ЦК его повторять не стоит. Примечание. Известия Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков. Информационный журнал был основан по решению 8-го съезда РКПБ. Издавался с 28 мая 1919 года по 10 октября 1929 года. Первые 20 номеров вышли как приложение к газете Правда. Постепенно из информационного бюллетеня Известия ЦК превратились в центральный партийный журнал, и в 1929 году были преобразованы в журнал Партийное строительство. Отчёт ЦК РКП(б) к 12-му съезду партии был опубликован в Известиях ЦК в четвёртом номере, апрель 1923 года. Я полагаю, что организационный отчёт ЦК должен состоять из трёх частей. Первая часть должна трактовать об организационных связях партии с рабочим классом, о тех связях и тех аппаратах массового характера, которые облегают партию и при помощи которых партия осуществляет руководство рабочим классом, а рабочий класс превращается в армию партии. Вторая часть отчёта, по-моему, должна трактовать о тех организационных связях и о тех аппаратах массового характера, при помощи которых рабочий класс связывается с крестьянством. Это государственный аппарат. При помощи государственного аппарата рабочий класс под руководством партии осуществляет руководство над крестьянством. третья часть и последняя должна касаться самой партии как организма, живущего своей особой жизнью, и как аппарата, дающего лозунги и проверяющего их осуществление. Я перехожу к первой части отчёта. Я говорю о партии как об авангарде и о рабочем классе, как об армии нашей партии. Может показаться по аналогии, что тут отношения такие же, как и в области военной. То есть партия даёт приказы, по телеграфу передаются лозунги, а армия, то есть рабочий класс, осуществляет эти приказы. Такое представление в корне неверно. В политической области дело обстоит намного сложнее. Дело в том, что в военной области армию создаёт сам командный состав. Он сам её формирует. Здесь же в политической области партия своей армией не создаёт, а её находит это рабочий класс. Второе отличие состоит в том, что в военной области командный состав не только создаёт армию, но и кормит её, одевает и обувает. В политической области таких явлений мы не имеем. Партия не кормит, не обувает и не одевает свою армию рабочий класс. Именно поэтому в политике дело обстоит много сложнее. Именно поэтому в политике не класс зависит от партии, а наоборот. Вот почему в политической области для того, чтобы осуществить руководство авангарда класса, то есть партии, необходимо, чтобы партия облегалась широкой сетью беспартийных массовых аппаратов, являющихся щупальцами в руках партии, при помощи которых она передаёт свою волю рабочему классу, а рабочий класс из распылённой массы превращается в армию партии. Так вот, Я перехожу к рассмотрению того, каковы эти аппараты, эти приводные ремни, соединяющие партию с классом, каковы эти аппараты и что успела сделать партия за год в смысле укрепления этих аппаратов. Первый основной приводной ремень, первый основной передаточный аппарат, при помощи которого партия связывается с рабочим классом, это профсоюзы. За год деятельности, если брать цифры по укреплению этого основного приводного ремня, ведущего партию к классу, партия усилила, укрепила своё влияние в руководящих органах союзов. Я не касаюсь ВЦСПС, его состав всем известен. Я не касаюсь также ЦК союзов. Я имею в виду главным образом губ профсоветы. в прошлом году к 11-му съезду нашей партии с дооктябрьским стажем имелось председателей губернских советов профсоюзов 27%, а в этом году больше 57%. Успех не очень велик, но всё же успех. Он говорит о том, что руководящие элементы нашей партии со стажем дооктябрьским держат в руках основные нити союзов, при помощи которых они связывают партию с рабочим классом. Я не буду касаться состава профсоюзов рабочих в целом. Цифры говорят, что к прошлому съезду членов союзов вчислилось около 6 млн. В нынешнем году к этому съезду 4.8 млн. Как будто шаг назад, но это только кажется. В прошлом году, добудет да мне позволено сказать здесь правду, союзы представляли дутые величины, цифры, которые давались неточно отражали действительность. цифры данных к этому съезду, хотя и меньше прошлогодних, но более реальны и более жизненны. В этом я усматриваю шаг вперёд, несмотря на уменьшение численного состава профсоюзов. Таким образом, превращение профсоюзов из дудах и полуказённых в действительно живые союзы, живущие общей жизнью со своими руководящими органами с одной стороны, и повышение процента руководящих элементов партии в губернских органах союзов от 27% до 57% с другой, вот тот успех, который мы за этот год констатируем в деятельности нашей партии по укреплению профсоюзов. но нельзя сказать, чтобы в этой области всё обстояло благополучно первичные ячейки союзов в абзавкомы не везде ещё наши так например из 146 существующих в харковской губернии фабзавкомов 70 не имеют в своём составе ни одного коммуниста но эти явления единичны В общем, нужно признать, что развитие профсоюзов в смысле укрепления влияния партии, как в губернских, так и в низовых ячейках, безусловно пошло вперёд. Этот фронт надо считать обеспеченным за партией. В области союзов у нас сильных противников нет. Второй приводной ремень, второй передаточный аппарат массового характера, при помощи которого партия связывается с классом это кооперативы. Прежде всего, я имею в виду потребительскую кооперацию, её рабочую часть, затем сельскохозяйственную кооперацию, поскольку она охватывает деревенскую бедноту. К 11 съезду состояло в рабочих секциях Центра союза около 3 млн человек. В этом году к данному съезду есть некоторый прирост 3.3 млн. Это очень мало, но всё же в наших условиях, в условиях НЭПа, это представляет шаг вперёд. Если считать на каждого рабочего по 3 едока в семье, то выходит, что кооперативы имеют около 9 млн рабочего населения, организованного как потребители вокруг потребительской кооперации, где влияние партии растёт изо дня в день. К прошлому съезду у нас не было данных относительно того, насколько сильны партии в потребительской кооперации. 2-3-5% не больше. к этому съезду мы уже имеем в губернских органах Центра Союза не менее 50% коммунистов. Это опять-таки шаг вперёд. Немного хуже обстоит дело в сельскохозяйственных кооперативах. Сами-то они растут безусловно. В прошлом году к съезду сельскохозяйственные кооперативы объединяли не меньше 1.7 млн крестьянских хозяйств. В этом году к этому съезду они объединяют не меньше 4 миллионов крестьянских хозяйств. Тут есть известная часть бедноты, которая тяготеет к пролетариату. Именно поэтому интересно выяснить, как росло влияние партии в области сельскохозяйственной кооперации. Цифр по прошлому году мы не имеем. в этом году, оказывается, хотя эти цифры мне кажутся сомнительными, коммунистов в губернских органах сельскохозяйственной кооперации не меньше 50%. Если это верно, то это колоссальный шаг вперёд. Хуже обстоит дело в низовых ячейках, где мы всё ещё не в силах высвободить первичные кооперативы из-под влияния враждебных нам сил. Третий приводной ремень, соединяющий класс с партией это Союз молодёжи. Едва ли нужно доказывать всё колоссальное значение Союза молодёжи и вообще молодёжи в деле развития нашей партии. Цифры, имеющиеся у нас, говорят о том, что в прошлом году к 11 съезду считалось у нас в составе Союза молодёжи не менее 400.000 членов. Потом в середине 1922 года, когда пошло сокращение штатов, когда броня была ещё недостаточно осуществлена, когда Союз молодёжи ещё не был в состоянии приспособиться к новым условиям, число членов упало до 200.000. Теперь, особенно с осени прошлого года, мы имеем колоссальный рост Союза молодёжи. В составе Союза насчитывается не меньше 400.000 членов. Самое отрадное это то, что союзы молодёжи растут в первую очередь за счёт рабочей молодёжи. Рост их падает прежде всего на районы, где у нас поднимается промышленность. Вы знаете, что основная деятельность союза молодёжи среди рабочих это школы Фобзауча. Цифры в этой области говорят, что в прошлом году к 11 съезду мы имели около 500 школ Фобзауча с количеством членов в 44.000. К январю этого года мы имеем свыше 700 школ с количеством членов в 50.000. Но главное то, что прирост подает на рабочий состав союза молодёжи. Как и предыдущий фронт, фронт сельскохозяйственной кооперации, фронт молодёжи надо считать особо угрожаемым ввиду того, что атаки противников нашей партии в этой области особенно настойчивы. Именно здесь, в этих двух областях, необходимо, чтобы партия и её организации напрягли все силы, чтобы обеспечить себе преобладающее влияние. Дальше я перехожу к делегатским собраниям работниц. Это тоже может быть и незаметный для наших организаций, но очень важный, существеннейший приводной механизм, соединяющий нашу партию с женской частью рабочего класса. Цифры, имеющиеся у нас, говорят следующее: В пяти десяти седь в губерниях и трёх областях в прошлом году к 11 съезду мы имели около 16.000 делегаток с преобладанием работниц. В этом году к этому съезду в тех же губерниях и областях мы имеем не менее 52.000 делегаток, причём из них 33.000 работниц. Это колоссальный шаг вперёд. Надо принять во внимание, что это фронт, на который мы до сих пор обращали мало внимания, а он имеет для нас колоссальное значение. разделa двигается вперёд, расесть почва для того, чтобы этот аппарат тоже укрепить, расширить и направить щупальце партии для подрыва влияния по повсереди молодежи, которую воспитывают женщины. Естественно, что одной из очередных задач партии должно быть то, чтобы и на этом фронте, безусловно угрожаемом, был развит максимум энергии. Перехожу к школе. Я говорю о школах политических, о совпарт-школах и о коммунистических университетах. Это тоже аппарат, при помощи которого партия развивает коммунистическое просвещение, фабрикует командный состав по просвещению, который сеет среди рабочего населения семена социализма, семена коммунизма и тем связывает партию духовными связями с рабочим классом. Цифры говорят, что количество слушателей совпартшкол в прошлом году составляло около 22.000. В этом году их не менее 33.000, если считать и городские школы политграмоты, финансируемые главполитпросветом. Что касается коммунистических университетов, имеющих громадное значение для коммунистического просвещения, то тут прирост маленький. Было около 6.000 слушателей, стало 6.400. Задача партии состоит в том, чтобы напрячь усилия на этом фронте, усилить работу по выработке, по выковке командного состава коммунистического просвещения. Перехожу к печати. Печать не является массовым аппаратом, массовой организацией, но тем не менее, она прокладывает неуловимую связь между партией и рабочим классом, связь, которая по своей силе равняется любому передаточному аппарату массового характера. Говорят, что печать шестая держава. Я не знаю, какая она держава, но что она имеет в силу большой удельный вес, это бесспорно. Печать самое сильное оружие, при помощи которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своём, нужном ей языке. Других средств протянуть духовные нити между партией и классом, другого такого гибкого аппарата в природе не имеется. Вот почему на эту область партия должна обратить особое внимание, и нужно сказать, что тут уже мы имеем некоторый успех. Возьмём газеты. По сообщённым цифрам в прошлом году мы имели 380 газет. В этом году не менее 528. Тираж в прошлом году 2.500.000, но тираж этот полукозённый, не живой. Летом, когда печать претерпела сокращение субсидий, когда печать оказалась перед необходимостью встать на собственные ноги, тираж упал до 900.000. К настоящему съезду мы имеем тираж около 2 млн. Значит, печать становится менее козёной, живёт на свои средства, и является острым оружием в руках партии, давая ей связь с массами, иначе тираж не мог бы возрастать и держаться. Перехожу к следующему передаточному аппарату. армии. На армию привыкли смотреть как на аппарат обороны или наступления. Я же рассматриваю армию как сборный пункт рабочих и крестьян. Истории всех революций говорят, что армия это единственный сборный пункт, где рабочие и крестьяне разных губерний, оторванные друг от друга, сходятся, исходясь, вырабатывают свои политические взгляды. Не случайно, что большие мобилизации и серьёзные войны всегда вызывают то тот или иной социальный конфликт, то или иное массовое революционное движение. Это происходит потому, что в армии крестьяне и рабочие из самых отдалённых углов впервые встречаются друг с другом. Ведь обычно воронежский мужик не встречается с питерцем, пскович не видит сибиряка. В армии же они встречаются. Армия является школой, сборным пунктом рабочих и крестьян, и с этой точки зрения сила и влияние партии на армию имеют колоссальное значение, и в этом смысле армия есть величайший аппарат, соединяющий партию с рабочими и беднейшим крестьянством. Армия это единственный всероссийский, всефедеративный сборный пункт, где люди разных губерний и областей, сходясь, учатся и приучаются к политической жизни. И в этом в высшей степени серьёзном передаточном массовом аппарате мы имеем следующие изменения. Процент коммунистов к предыдущему съезду составлял 7,5. В этом году он доходит до 10,5. Армия за это время сократилась, но качество армии улучшилось. Влияние партии увеличилось, и в этом основном сборном пункте мы одержали победу в смысле увеличения коммунистического влияния. Комунистов среди командного состава, если взять весь командный состав до командиров взводов включительно, в прошлом году было 10%, а в этом году 13%. Если взять комсостав, исключая командиров взводов, то в прошлом году было 16%, а нынче 24%. Таковы те приводные ремни, те массовые аппараты, которые облегают нашу партию и которые, связывая партию с рабочим классом, дают ей возможность превратиться в авангард, а рабочий класс превратить в армию. такова сеть связей и сеть передаточных пунктов, при помощи которых партия, в отличие от военного командного состава, превращается в авангард, а рабочий класс из распылённой массы превращается в действительную политическую армию. Успехи, проявленные нашей партией в этих областях по части укрепления этих связей, объясняются не только тем, что опыт партии вырос в этой части, не только тем, что сами средства воздействия на эти передаточные аппараты усовершенствовались, но и тем, что общее политическое состояние страны помогало, способствовало этому. В прошлом году мы имели голод, результаты голода депрессию промышленности, распыление рабочего класса и прочее. В этом году наоборот, мы имели урожай, частичный подъём промышленности, открывшийся процесс собирания пролетариата, улучшение положения рабочих. Старые рабочие, вынужденные раньше разбрасываться по деревням, вновь притекают к фабрикам и заводам, и всё это создаёт обстановку политически благоприятную для того, чтобы партия развернула широко работу по части укрепления упомянутых выше аппаратов связи. Перехожу ко второй части отчёта о партии и государственном аппарате. государственный аппарат есть основной массовый аппарат, соединяющий рабочий класс, стоящий у власти в лице его партии, с крестьянством и дающий возможность рабочему классу в лице его партии руководить крестьянством. Эту часть своего отчёта я связываю непосредственно с двумя известными статьями товарища Ленина. Примечание: Сталин имеет в виду статьи, как нам реорганизовать рабкрин и лучше меньше да лучше. Смотрите Владимир Ильич Ленин сочинения, издание третье, том 27, страницы с 402 по 418. Многим показалась идея, развитая товарищем Лениным в двух статьях совершенно новой. По-моему, та идея, которая развита в этих статьях, сверлила мозг Владимира Ильича ещё в прошлом году. Вы помните, должно быть, его политический отчёт в прошлом году. Он говорил о том, что политика наша верна, но аппарат фальшивит, что поэтому машина двигается не туда, куда нужно, а сворачивает. На это, как помнится, Шляпников заметил, что шофёры негодятся. Это, конечно, неверно, совершенно неверно. Политика верна, шофёр великолепин, тип самой машины хорош, он советский, а вот составные части государственной машины, то есть те или иные работники в государственном аппарате плохи, не наши. Поэтому машина фальшивит и получается в целом искажение правильной политической линии. Получается не осуществление, а искажение. Государственный аппарат, повторяю, по типу правильный, но составные части его ещё чуждые, казённые, наполовину царско-буржуазные. Мы хотим иметь государственный аппарат как средство обслуживания народных масс, а некоторые люди этого госаппарата хотят превратить его в статью кормления. Вот почему аппарат в целом фальшивит. Если мы его не исправим, то с одной лишь правильной политической линией мы не уйдём далеко. Она будет искажена. получится разрыв между рабочим классом и крестьянством получится то, что хотя мы и у руля, но машина не будет подчиняться выйдет крах Вот те мысли, которые ещё в прошлом году товарищ Ленин развивал и которые только в этом году он оформил в встроенную систему реорганизации ЦКК и РК, и в том смысле, чтобы реорганизованный ревизионный аппарат превратился в рычаг для перестройки всех составных частей машины, для замены старых негодных частей новыми, если мы действительно хотим машину двигать туда, куда ей надлежит двигаться. В этом суть предложения товарища Ленина. Я мог бы сослаться на такой факт, как ревизия Орехово-Зуевского треста, организованного по советскому типу, призванного к тому, чтобы вырабатывать максимум фабрикатов и снабжать крестьянство, между тем как этот по-советски организованный трест перекачивал вырабатываемые фабрикаты в частный карман в ущерб интересам государства. Машина шла не туда, куда ей нужно было идти. Я мог бы сослаться на такой факт, который мне на днях рассказал товарищ Ворошилов. Есть у нас такое учреждение, называемое Промбюро. Было такое учреждение на юго-востоке. В этом аппарате состояло около 2000 работников. Этот аппарат был призван руководить промышленностью юго-востока. Товарищ Ворошилов с отчаянием говорил мне, что нелегко было управиться с этим аппаратом, и для управления им нужно было создать добавочный маленький аппаратик, то есть для управления аппаратом управления. Нашлись добрые люди: Ворошилов, Эйсмонт и Микоян, которые взялись за дело по-настоящему. И оказалось, что вместо 2000 работников в аппарате можно иметь 170. И что же, теперь дела идут, оказывается, гораздо лучше, чем раньше. Раньше аппарат съедал всё, что вырабатывал. Теперь аппарат обслуживает промышленность. Таких фактов уйма, их много, их больше, чем у меня волос на голове. Все эти факты говорят лишь об одном, что наши советские аппараты по типу правильные, состоят зачастую из таких людей, имеют такие навыки и традиции, которые опрокидывают по существу правильную политическую линию. от этого вся машина фальшивит и получается громадный политический минус опасность разрыва пролетариата с крестьянством вопрос стоит так либо мы хозаппараты улучшим, сократимых состав, упростимых, удешевим, укомплектовав их составом близким нашей партии по духу, и тогда мы добьёмся того, для чего мы ввели так называемый нэп. То есть промышленность будет вырабатывать максимум фабрикатов для того, чтобы снабжать деревню, получать необходимые продукты, и таким образом мы установим смычку экономики крестьянства с экономикой промышленности. либо мы этого не добьёмся, и будет крах. Или ещё. Либо самый государственный аппарат, налоговый аппарат будет упрощён, сокращён, из него будут изгнаны воры и мошенники, и тогда нам удастся собрать с крестьян меньше, чем теперь, и тогда народное хозяйство выдержит. Либо этот аппарат превратится в самоцель, как было на юго-востоке, и всё, что берётся у крестьянства, придётся тратить на содержание самого аппарата. И тогда политический крах. Вот те соображения, которые, по моему убеждению, руководили Владимиром Ильичом, когда он писал эти статьи. В предложениях товарища Ленина есть ещё одна сторона. Он не только добивается того, чтобы аппарат был улучшен и руководящая роль партии была усилена максимально, ибо партия строила государство, она должна и улучшить. Но он имеет в виду очевидно и моральную сторону. Он хочет добиться того, чтобы в стране не осталось ни одного сановника, хотя бы самого высокопоставленного, по отношению к которому простой человек мог бы сказать: "На него управы нет". Вот эта моральная сторона представляет третью сторону предложения Ильича. Именно это предложение ставит задачу очистить не только госаппарат, но и партию от тех сановничьих традиций и навыков, которые компрометируют нашу партию. перехожу к вопросу о подборе работников, то есть к тому вопросу, о котором говорил Ильич ещё на 11 съезде. Если ясно для нас, что наш госаппарат по своему составу, навыкам и традициям не годен, ввиду чего угрожает разрыв между рабочими и крестьянством, то ясно, что руководящая роль партии должна выразиться не только в том, чтобы давать директивы, но и в том, чтобы на известные посты ставились люди, способные понять наши директивы и способные провести их честно. Не нужно доказывать, что между политической работой ЦК и организационной работой нельзя проводить непроходимую грань. Едва ли кто-либо из вас будет утверждать, что достаточно дать хорошую политическую линию и дело кончено. Нет, это только полдела. После того, как дана правильная политическая линия, необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы как свои родные и умеющие проводить их в жизнь. В противном случае политика теряет смысл, превращается в махание руками. Вот почему учраспред, то есть тот орган ЦК, который призван учитывать наших основных работников как на низах, так и вверху и распределять их, приобретает громадное значение. До силе дело велось так, что дело учраспреда ограничивалось учётом и распределением товарищей по укомам, губкомам и обкомам. Дальше этого учраспред попросту говоря не совал носа. Теперь, когда война кончена, когда массовые огульные мобилизации не имеют больше места, когда они потеряли всякий смысл, что доказала мобилизация тысячи, которая была взвалена на плечи Центрального комитета в прошлом году и провалилась, ибо огульные мобилизации при наших условиях, когда работа ушла вглубь, когда мы держим курс на специализацию, когда необходимо каждого работника изучать по косточкам, огульные мобилизации только портят дело, не давая никакого плюса места. Теперь учраспред уже не может замыкаться в рамках Губкомов и Укомов. Я мог бы сослаться на некоторые цифры. Было заказано одиннадцатым съездом Центральному комитету мобилизовать не менее 1000 московских работников. Центральный комитет учёл для мобилизации около полутора тысяч. Ввиду болезни мобилизованных и всяких причин удалось мобилизовать только 700. Из них сколько-нибудь годными оказались по отзывам мест 300 человек. Вот вам факт, говорящий о том, что огульные мобилизации старого типа, которые производились в старое время, теперь уже не годятся, потому что наша партийная работа ушла вглубь. Она дифференцировалась по разным отраслям хозяйства, и огульно перебрасывать людей, значит, во-первых, обрекать их на бездеятельность, и во-вторых, не удовлетворять минимальных потребностей самих организаций, требующих новых работников. Я хотел бы привести некоторые цифры изучения нашего промышленного командного состава по известной брошюре, составленной Сорокиным, работающим в Учраспред. Примечание. Сталин имеет в виду брошюру Наш промышленный комсостав. По материалам Учётраспред отдела ЦК РКП. Москва, 1923 год. Но прежде чем перейти к этим цифрам, я должен сказать о той реформе, которую Центральный комитет в ходе своей работы по учёту работников произвёл в учраспреде. Раньше, как я говорил уже, учраспред ограничивался рамками губкомов и укомов. Теперь, когда работа ушла в глубь, когда строительная работа развернулась повсюду, замыкаться в рамке укомов и губкомов нельзя. необходимо охватить все без исключения отрасли управления и весь промышленный комсостав, при помощи которого партия держит в руках наш хозопарат и осуществляет своё руководство. В этом смысле и было решено центральным комитетом расширить аппарат учраспреда как в центре, так и на местах, с тем, чтобы у заведующего были заместители по хозяйственной и по советской части, и чтобы у них были свои помощники по учёту комсостава по предприятиям и по трестам, по хозорганам на местах и в центре, в советах и в партии. Результаты этой реформы незамедлили сказаться За короткий срок удалось учесть промышленный комсостав, охватывающий около 1300 директоров. Из них, оказывается, 29% партийных и 70% беспартийных. Может показаться, что беспартийные преобладают в смысле их удельного веса в основных предприятиях, но это неверно. Оказывается, что 29% коммунистов руководят самыми крупными предприятиями, объединяющими более 300.000 рабочих, а 70% беспартийных директоров руководят предприятиями, охватывающими не более 250.000 промышленных рабочих. Мелкими предприятиями руководят беспартийные, а крупными партийные. Далее, среди директоров партийцев рабочих втрое больше, чем нерабочих. это говорит о том, что внизу по промышленному строительству в основных ячейках, не в пример верхам ВСНХ и его отделам, где коммунистов мало, уже началось овладевание предприятий силами коммунистов и прежде всего рабочими. Интересно, что по качеству своему, по пригодности среди коммунистов директоров оказалось годных больше, чем среди беспартийных. Из этого следует, что партия, распределяя коммунистов по предприятиям, руководствуется не только чисто партийными соображениями, не только тем, чтобы усилить влияние партии в предприятиях, но и деловыми соображениями. От этого выигрывает не только партия как партия, но и строительство всего хозяйства, ибо годных директоров оказывается среди коммунистов гораздо больше, чем среди беспартийных. Вот первый опыт учёта нашего промышленного комсостава. Новый опыт, как я сказал, охватывающий далеко не все предприятия, ибо 1300 директоров, учтённых в этой брошюре, составляют только около половины всех тех предприятий, которые ещё должны быть учтены. Но опыт показывает, что здесь поле неисчерпаемо богато, и работа учраспреда должна быть развёрнута вовсю, чтобы дать партии возможность укомплектовать коммунистами управляющие органы наших основных предприятий и тем осуществить руководство партией госаппаратом. Товарищи должны быть знакомы с теми предположениями, которые ЦК вносит на рассмотрение съезда по организационному вопросу, имея в виду и партийную, и советскую сторону. что касается советской стороны, о которой я только что говорил, во второй части своего отчёта, то этот вопрос ЦК предполагал представить на детальное рассмотрение специальной секции, которая должна изучить и партийную, и советскую сторону этого вопроса, и потом уже предложить на усмотрение съезда свои соображения. Перехожу к третьей части отчёта. О партии как организме и партии как аппарате Прежде всего следует сказать два слова о количественном составе нашей партии. Цифры говорят о том, что в прошлом году к 11 съезду партия насчитывала на несколько десятков тысяч больше 400.000 человек. В этом году, ввиду дальнейшего сокращения партии, ввиду того, что по целому ряду областей партия освободилась от непролетарских элементов, партия стала меньше, немного меньше 400.000. Это не минус, Это плюс, ибо по социальному составу партия улучшилась. Самое интересное в развитии нашей партии в смысле улучшения её социального состава это то, что имевшаяся раньше тенденция роста непролетарских элементов в партии за счёт рабочего элемента прекратилась в отчётном году, что наступил перелом. Наметился определённый уклон в сторону увеличения процента рабочего состава нашей партии за счёт непролетарского её состава. Это именно тот успех, которого мы добивались до времени чистки и которого мы добились теперь. Я не скажу, что в этой области сделано всё. Далеко ещё не всё. Но перелома мы достигли, известного минимума однородности мы достигли, рабочий состав партии обеспечили, и очевидно, в дальнейшем придётся идти по этому пути в смысле дальнейшего сокращения непролетарских элементов в партии и дальнейшего роста пролетарских элементов. Те мероприятия, которые ЦК предлагает для дальнейшего улучшения состава нашей партии, в предложениях ЦК изложены. Я их повторять не буду. Очевидно, что придётся усилить преграды против наплыва непролетарских элементов, ибо в данный момент в условиях нэпа, когда партия безусловно подвержена тлетворному влиянию нэповских элементов, необходимо добиться максимума однородности нашей партии и во всяком случае решительного преобладания рабочего состава за счёт нерабочего. Партия должна и обязана сделать это, если она хочет сохранить себя как партия рабочего класса. Я перехожу к вопросу о жизни Губкомов и их деятельности. В печати часто проникают в некоторых статьях иронические нотки по адресу Губкомовым, часто высмеивают Губкомы, недооценивается их деятельность. А я должен сказать товарищи, что Губкомы это основная опора нашей партии, и без них, без Губкомов, без их работы по руководству как советской, так и партийной работой, партия осталась бы без почвы. Несмотря на все недостатки губкомов, несмотря на то, что недочёты до сих пор ещё имеются, несмотря на так называемые склуки в губкомах, на дрязги, в целом губкомы это основная опора нашей партии. Как живут и как развиваются губкомы? Я читал письма от Губкомов месяцев в 10 назад, когда секретари наших Губкомов ещё путались в делах хозяйственных, не приспособившись к новым условиям. Я читал далее новые письма, спустя 10 месяцев, с удовольствием, с радостью, потому что из них видно, что Губкомы выросли. Они уже вошли в курс дела, вплотную подошли к строительной работе, поставили местный бюджет, владели хозяйством местного масштаба и действительно сумели стать во главе всех хозяйственной и политической жизни в своей губернии. Это товарищи большое завоевание. Несомненно, имеются и недочёты в губкомах, но я должен сказать, что если бы не было этого роста партийного и хозяйственного опыта губкомов, если бы мы не имели этого громадного шага вперёд в смысле роста зрелости губкомов в деле руководства местной хозяйственной и политической жизнью, то мы не имели бы тогда возможности даже мечтать о том, чтобы партия когда-либо взялась руководить государственным аппаратом. Говорят о склоках и трениях в губкомах, Я должен сказать, что склоки и трения, кроме отрицательных сторон, имеют и хорошие стороны. Основным источником склок и дряски является стремление губкомов создать внутри себя спаянное ядро, сплочённое ядро, могущее руководить без перебоев. Эта цель и это стремление являются вполне здоровыми и законными, хотя добиваются их часто путями не соответствующими целям. Объясняется это разнородностью нашей партии, тем, что в партии имеются коренники и молодые пролетарии и интеллигенты, центровые и окраенные люди, люди разных национальностей, причём все эти разнородные элементы, входящие в губкомы, вносят различные нравы, традиции, и на этой почве возникают трения, склоки. Всё же 9/10 склОк и трений, несмотря на непозволительность их форм, имеют здоровое стремление добиться того, чтобы сколотить ядро, могущее руководить работой. Не нужно доказывать, что если бы таких руководящих групп в губкомах не было, если бы всё было сколочено так, чтобы хорошие и плохие уравновешивали друг друга, никакого руководства в губернии не было бы, никакого продналога мы не собрали бы и никаких компаний не провели бы. Вот та здоровая сторона склоков, которая не должна быть заслонена тем, что она иногда принимает уродливые формы. Это не значит, конечно, что партия не должна бороться со склоками, особенно когда они возникают на личной почве. Так обстоит дело с губкомами. Но сила нашей партии, к сожалению, ниже губкомов ещё не так велика, как это могло бы казаться. Основная слабость нашей партии в области аппарата это именно слабость наших уездных комитетов, отсутствие резервов уездных секретарей. Я думаю, что если мы основные аппараты, связывающие нашу партию с рабочим классом, аппараты, о которых я говорил в первой части своего отчёта, не вполне ещё получили в свои руки, я имею в виду ниши и ячейки, кооперативы, делегатские собрания женщин, союзы молодёжи и так далее. Если губернские органы ещё не достигли полного обладания этими аппаратами, то это именно потому, что мы слишком слабы в уездных. Я считаю это основным вопросом. Я думаю, что одной из основных задач нашей партии является создание при ЦК школы уездных секретарей из людей наиболее преданных и способных из крестьян и из рабочих. Если бы партия могла добиться в будущем году того, чтобы сколотить вокруг себя резерв в 200 или в 300 уездных секретарей, которых можно было бы отдать потом на помощь губкомам, чтобы облегчить им руководство работой в уездах, то этим она обеспечила бы руководство всеми придаточными аппаратами массового характера. ни одного потребительского кооператива, ни одного сельскохозяйственного кооператива, ни одного фабзавкома, ни одного делегатского собрания женщин, ни одной ячейки союза молодёжи, ни одного аппарата массового характера мы не имели бы тогда вне преобладающего влияния партии. Теперь об областных органах. Прошлый год показал, что партия и ЦК были правы, создав областные органы частью выборные, частью назначенные. Обсуждая в целом вопрос о реорганизации, ЦК пришёл к тому выводу, что в деле постройки областных органов партии необходимо перейти постепенно от принципа назначенства к принципу выборности, имея в виду, что такой переход несомненно создаст благоприятную моральную атмосферу вокруг областных комитетов партии и облегчит ЦК руководство партией. Перехожу к вопросу об улучшении центральных органов партии. Вы должно быть читали предложение ЦК о том, чтобы функции секретариата ЦК были отграничены вполне ясно и точно от функций оргбюро и политбюро. Едва ли этот вопрос нуждается в особой трактовке, ибо он сам собой ясен. Но есть один вопрос о расширении самого ЦК, вопрос, который несколько раз обсуждался у нас внутри ЦК и который вызвал одно время серьёзные прения. Есть некоторые члены ЦК, которые думают, что следовало бы не расширять, а даже сократить число членов ЦК. Я их мотивов не излагаю, пусть товарищи сами выскажутся. Я вкратце изложу мотивы в пользу расширения ЦК. Ныне положение вещей в центральном аппарате нашей партии таково. Есть у нас 27 членов ЦК.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 Ежели некоторые члены ЦК или, скажем, ядро человек в 15 стали такими опытными и так навострились, что в деле выработки указаний в 9 случаях из 10 они не допустит ошибки, то это очень хорошо. Но если они не имеют вокруг себя нового поколения будущих руководителей, тесно связанных с работой на местах, то эти высококвалифицированные люди имеют все шансы закостенеть и оторваться от масс. Во-вторых, то ядро внутри ЦК, которое сильно выросло в деле руководства, становится старым, ему нужна смена. Вам известно состояние здоровья Владимира Ильича. Вы знаете, что и остальные члены основного ядра ЦК достаточно поизносились, а новой смены ещё нет. Вот в чём беда. Создавать руководителей партии очень трудно, на это нужно годы, 5-10 лет, более 10. гораздо легче завоевать ту или другую страну при помощи кавалерии товарища будёнова, чем выковать двух-трёх руководителей из низов, могущих в будущем стать действительными руководителями страны. и пора подумать о том, чтобы выковать новую смену. для этого есть одно средство втянуть в работу ЦК новых, свежих работников и в ходе работ поднять их вверх, поднять наиболее способных и независимых, имеющих голову на плечах Книжкой руководитель не создашь. Книжка помогает двигаться вперёд, но сама руководителя не создаёт. Работники-руководители растут только в ходе самой работы. Только выбрав в ЦК новых товарищей, дав им испытать всю тяжесть руководства, мы можем добиться выработки столь необходимой для нас при настоящем положении вещей смены. Вот почему я полагаю, что было бы глубочайшей ошибкой со стороны съезда, если бы он не согласился с предложением ЦК о расширении его, по крайней мере, до 40 человек. Заканчивая доклад, я должен отметить один факт, который, может быть, потому что он слишком известен, не бросается в глаза, но который следует отметить как факт большой важности. Это та спайнность нашей партии, та сплочённость беспримерная, которая дала нашей партии возможность при таком повороте, как НЭП, избежать раскола. Ни одна партия в мире, ни одна политическая партия такого крутого поворота не выдержала бы без замешательства, раскола, без того, чтобы с партийного воза не упала та или иная группа. Как известно, такие повороты влекут за собой то, что известная группа падает с воза, и в партии начинается, если не раскол, то замешательство. Мы имели такой поворот в истории нашей партии в 1907 и 1908 годах, когда после 1905 и 1906 годов мы, приученные к революционной борьбе, не желали перейти на работу будничную, легальную, не хотели идти в Думу, не хотели использовать легальных учреждений, не хотели усиливать своих позиций в легальных органах и вообще отнекивались от новых путей. Это был поворот не такой уже крутой, как НЭП, но очевидно, мы ещё были тогда молоды как партия, мы не имели опыта по части маневрирования, и дело разрешилось тем, что целых две группы тогда упали у нас с тележки. Нынешний поворот к НЭПу после нашей политики наступления поворот крутой. И вот при этом повороте, когда пролетариат должен был отойти на старые позиции, отказавшись временно от наступления, когда пролетариат должен был обратиться в сторону крестьянского тыла, чтобы с ним не порвать связи, когда пролетариат должен был подумать о том, чтобы резервы свои на востоке и на западе усилить, укрепить, при таком крутом повороте партия обошлась не только без раскола, но и проделала его без замешательства. Это говорит о беспримерной гибкости, спаянности и сплочённости партии. В этом залог того, что партия наша победит. В прошлом году, да и в этом году, каркали и каркают наши враги, что в партии нашей разложение. Однако, вступая в НЭП, мы сохранили наши позиции, сохранили нити народного хозяйства в своих руках, и партия продолжает спаянно, как один, идти вперёд, в то время как наши противники действительно разлагаются и ликвидируются. Вы, наверное, слыхали, товарищи, что недавно состоялся съезд эсеров в Москве. Примечание. Всероссийский съезд рядовых членов партии эсеров проходил в Москве 18-20 марта 1923 года. Съезд признал, что партия эсеров окончательно разложилась, и её руководящие эмигрантские органы не имеют права выступать от лица несуществующей партии. Съезд решил обратиться к нашему съезду с просьбой открыть им двери нашей партии. Вы должно быть слыхали, кроме того, что бывшая цитадель меньшевизма Грузия, где имеется не менее 10.000 членов партии меньшевиков, эта крепость меньшевизма уже рушится, и около 2.000 членов партии ушло из рядов меньшевиков. Это как будто говорит не о том, что у нас партия разлагается, а о том, что они, наши противники, разлагаются. Наконец, вы, наверное, знаете, что один из самых честных и дельных работников меньшевизма, товарищ Мартынов, ушёл из рядов меньшевиков, причём ЦК принял его в партию и вносит своё предложение на съезд, чтобы съезд утвердил это принятие. Частичные облодисменты. Все эти факты, товарищи, говорят мне о том, что у нас плохо обстоят дела в партии, но о том, что у них, у наших противников, пошло разложение по всей линии, а наша партия осталась спайной, сплочённой, выдержавшей величайший поворот, идущей вперёд с широко развёрнутым знаменем. Громкие продолжительные аплодисменты. Часть вторая. Заключительное слово по организационному отчёту ЦК. 19 апреля. Товарищи, заключительное слово будет состоять из двух частей. Из первой, которая будет говорить об организационной практике ЦК, поскольку её критиковали ораторы, и из второй части, где я буду говорить о тех организационных предложениях ЦК, которых ораторы не критиковали, и с которыми, видимо, съезд солидаризируется. Скажу сначала несколько слов о критиках доклада ЦК. Алутавинове. Он недоволен режимом нашей партии. Нет свободы слова в нашей партии, нет легальности, нет демократизма. Он знает, конечно, что за последние 6 лет ЦК никогда не подготавливал съезд столь демократически, как в данный момент. Он знает, что непосредственно после февральского пленама члены ЦК и кандидаты ЦК разъехались по всем уголкам нашей федерации и делали доклады о работе ЦК. Он Лутавинов должен знать, что мы имеем уже 4 номера дискуссионного листка, где в крифе вкось именно в крифе вкось разбирают и толкуют о деятельности ЦК. Примечание. Дискуссионный листок печатался в газете Правда накануне 12 съезда РКПБ под названием Предсъездовский дискуссионный листок. Вышло 5 номеров: 4 до съезда и 1 во время работы съезда. Правда, номера 46, 65, 75, 82, 86, 1, 24 марта, 5, 15 и 20 апреля 1923 года. Но этого ему, Лутавинову, мало. Он хочет настоящего демократизма, чтобы все, по крайней мере, важнейшие вопросы обсуждались по всем ячейкам снизу до верху, чтобы вся партия приходила по каждому вопросу в движение и принимала участие в обсуждении вопроса. Но товарищи, теперь, когда мы стоим у власти, когда у нас не менее 400.000 членов партии, когда мы имеем не менее 20.000 ячеек, я не знаю, к чему бы привёл такой порядок. При таком порядке партия превратилась бы у нас в дискуссионный клуб вечно болтающих и ничего не решающих. А между тем, наша партия должна быть прежде всего действующей, ибо мы стоим у власти. Кроме того, Лутавинов забывает, что хотя мы внутри Федерации и стоим у власти и пользуемся всеми льготами легальности, но с точки зрения международной мы переживаем период, аналогичный тому, который переживали в 1912 году, когда партия была полулегальна, скорее всего, нелегальна, когда у партии были некоторые легальные зацепки в виде думской фракции, в виде легальных газет, в виде клубов, когда партия вместе с тем была окружена противниками и когда она старалась накопить свои силы для того, чтобы двинуться вперёд и расширить легальные рамки. Подобный период мы переживаем теперь в международном масштабе. Мы окружены врагами. Это ясно всем. Волки империализма нас окружающие не дремлют. Нет того момента, когда бы наши враги не старались захватить какую-нибудь щелочку, в которую можно было бы пролезть и повредить нам. Нет оснований утверждать, что не ведётся нашими врагами, нас окружающими, какая-либо подготовительная работа по части блокады или по части интервенции. Вот каково положение. Можно ли при таком положении вещей все вопросы войны и мира выносить на улицу? Ведь обсуждать вопрос на собраниях 20.000 ячеек это значит выносить вопрос на улицу. что было бы с нами если бы мы всю нашу предварительную работу по генуевской конференции вынесли предварительно на улицу мы провалились бы стреском следует помнить что в условиях когда мы окружены врагами внезапный удар с нашей стороны неожиданный манёвр быстрота решают всё Что было бы с нами, если бы мы вместо того, чтобы в тесном кругу доверенных лиц партии обсуждали нашу политическую кампанию на Лозаннской конференции, вынесли бы на улицу всю эту работу, раскрыли бы свои карты. Враги учли бы все минусы и плюсы, сорвали бы нашу кампанию, и мы уехали бы из Лозанны с позором. Что было бы с нами, если бы мы вопросы войны и мира, самые важные вопросы из всех важных вопросов, предварительно вынесли на улицу. Ибо повторяю, вынести вопросы на обсуждение 20.000 ячеек это значит вынести вопросы на улицу. Нас бы распушили в два счёта. Ясно, товарищи, что как по организационным, так и по политическим соображениям, так называемый демократизм Лутовинова есть фантазия, демократическая маниловщина. Он фальшив и опасен. Нам с Лутовиновым не по дороге. Перехожу к Асинскому. Он уцепился за мою фразу о том, что расширяя ЦК, мы должны ввести в его состав людей независимых. Да, да, Сорин, независимых, а не самостоятельных. Асинский полагает, что я в этом пункте устроил некоторую смычку с Асинским с демократическим централизмом. Примечание. Сталин имеет в виду антипартийную группу демократического централизма. Об этой группе смотрите История ВКПБ. Краткий курс, страницы 229-242. Я действительно говорил о том, что необходимо пополнить ЦК товарищами независимыми. Независимыми от чего? ее этого не сказал заранее, зная, что не выгодно исчерпать все вопросы в основной речи, надо кое-что отложить и для заключительного слова. Смех, аплодисменты. Нам нужны независимые люди в ЦК, но не независимые не от ленинизма, нет, товарищу, спасибо Бог. Нам нужны независимые люди, свободные от личных влияний, от тех навыков и традиций борьбы внутри ЦК, которые у нас сложились и которые иногда создают внутри ЦК тревогу. Вы помните статью товарища Ленина? Там говорится о том, что мы имеем перспективу раскола. Так как по этому месту статьи товарища Ленина могло показаться организациям, что у нас уже назревает раскол, то члены ЦК единогласно решили рассеять могущие возникнуть сомнения и сказали, что никакого раскола в ЦК нет, что вполне соответствует действительности. Но ЦК также сказал, что перспектива раскола не исключена, и это совершенно правильно. В ходе работы внутри ЦКА за последние 6 лет сложились, не могли не сложиться, некоторые навыки и некоторые традиции внутрицыкской борьбы, создающие иногда атмосферу не совсем хорошую. Я наблюдал эту атмосферу на одном из последних пленамов ЦКА в феврале, и тут-то я заметил, что вмешательство людей с мест часто решает всё. Нам нужны независимые от этих традиций и от этих личных влияний люди для того, чтобы они, войдя в ЦК и принеся туда опыт положительной работы и связи с местами, послужили тем цементом, который бы мог скрепить ЦК как единый и нераздельный коллектив, руководящий нашей партией. Такие независимые товарищи, свободные от старых традиций, выкованных внутри ЦК, нам нужны именно как люди, вносящие новый, освежающий элемент, скрепляющий ЦК и предупреждающий все и всякие возможности раскола внутри ЦК. В этом смысле я говорил о независимых. Я не могу, товарищи, пройти мимо той выходки Асинского, которую он допустил в отношении Зиновьева. Он похвалил товарища Сталина, похвалил Каменева и Легну Зиновьева, решив, что пока достаточно отстранить одного, а потом дойдёт очередь и до других. Он взял курс на разложение того ядра, которое создалось внутри ЦК за годы работы с тем, чтобы постепенно, шаг за шагом, разложить всё. Если Асинский серьёзно думает преследовать такую цель, если он серьёзно думает предпринять такие атаки против того или иного члена ядра нашего ЦК, я должен его предупредить, что он наткнётся на стену, о которую, я боюсь, он расшибёт себе голову. Наконец, о мадиване. До да будет мне разрешено сказать несколько слов по этому надоевшему всему съезду вопросу. Он говорил о колебаниях в ЦК. Сегодня дескать решают о объединении хозяйственных усилий трёх республик Закавказья. Завтра приходит решение о том, чтобы эти республики объединились в федерацию. Послезавтра третье решение о том, чтобы все советские республики объединились в Союз республик. Это он называет колебаниями ЦК. Верно ли это? Нет, товарищи. Тут нет колебаний. Тут система. Республики независимые сначала сближаются на хозяйственной основе. Этот шаг был предпринят ещё в 1921 году. После того, как оказывается, что опыт сближения республик даёт благие результаты, делается следующий шаг объединение в федерацию. Особенно в таком месте, как Закавказье, где без специального органа национального мира обойтись нельзя. Вы знаете Закавказье это страна, где имели место татарско-армянская резня ещё при царе, и война при муссоватистах, дашнаках и меньшевиках. Чтобы прекратить эту грызню, нужен орган национального мира, то есть высшая власть, которая могла бы сказать веское слово. Создание такого органа национального мира без участия представителей грузинской нации абсолютно невозможно. Так вот, Спустя несколько месяцев после объединения хозяйственных усилий делается следующий шаг. Федерация республик, а спустя год после этого ещё следующий шаг, как заключительный этап по пути объединения республик, создание союза республик. Где же тут колебания? Это система нашей национальной политики. Мандеви просто не уловил сути нашей советской политики, хотя он и мнит себя старым большевиком. Он задал ряд вопросов, намекая на то, что важнейшие вопросы, касающиеся национальной стороны дела Закавказья, особенно в Грузии, решались будто бы не то ЦК, не то отдельными лицами. Основной вопрос в Закавказье это вопрос о Федерации Закавказья. Позвольте мне прочесть маленький документ, говорящий об истории директивы ЦК РКП о Закавказской Федерации. 28 ноября 1921 года товарищ Ленин присылает мне проект своего предложения об образовании Федерации Закавказских республик. Там сказано: первое. Признать Федерацию Закавказских республик принципиально абсолютно правильной и безусловно подлежащей осуществлению, но в смысле немедленного практического осуществления преждевременной, то есть требующей нескольких недель для обсуждения, пропаганды и проведения снизу. Второе: предложить центральным комитетам Грузии, Армении, Азербайджана провести это решение в жизнь. Я списываюсь с товарищем Лениным и предлагаю не торопиться с этим, подождать, дать некоторый период времени местным работникам для проведения федерации. Я пишу ему: "Товарищ Ленин, против вашей резолюции я не возражаю, если согласитесь принять следующую поправку: вместо слов, требующие нескольких недель обсуждения в пункте 1 сказать, требующий известного периода времени для обсуждения и так далее, согласно вашей резолюции. Дело в том, что провести федерацию в Грузии снизу в советском порядке в несколько недель нельзя, так как в Грузии советы только начинают строиться. Они ещё не достроены. Месяц назад их не было в Уфсе, и созвать там съезд советов в несколько недель немыслимо. Но ну, о закавказской федерации без Грузии будет бумажной федерацией. Думаю, что нужно положить 2-3 месяца на то, чтобы идея федерации одержала победу в широких массах Грузии. Сталин. Товарищ Ленин отвечает: "Я принимаю эту поправку". Через день это предложение принимается голосами Ленина, Троцкого, Каменева, Молотова, Сталина. Зиновьев отсутствовал, его заменял Молотов. Это решение было принято политбюро в конце 1921 года, как видите, единогласно. С этого же времени ведёт своё начало борьба группы грузинских коммунистов во главе с Мандиане против директивы ЦК Федерации. Вы видите, товарищи, что дело обстояло не так, как тут его изображал Мандиане. Этот документ я привожу против тех неприличных намёков, которые здесь Мандиане пустил в ход. Второй вопрос. Чем собственно объясняется тот факт, что группа товарищей во главе с Мадиани отозвана Центральным комитетом партии? В чём тут причина? Тут две основных и вместе с тем формальных причины. Я обязан это сказать, так как были упрёки против ЦК и в частности против меня. Первая причина это та, что группа Мадиани не пользуется влиянием в своей грузинской коммунистической партии, что её отвергает сама грузинская компартия. Эта партия имела два съезда. В 1922 году, в начале года, был первый съезд, и в 1923 году, в начале года, был второй съезд. На обоих съездах группа Мдивани с её идеей отрицания федерации встретила решительный отпор со стороны своей же партии. На первом съезде, кажется, из 122 голосов он собрал что-то около 18 голосов. на втором съезде из 144 голосов он собрал около 20 голосов его упорно не выбирали в ЦК его позицию систематически отвергали В первый раз в начале 1922 года мы в ЦК предприняли давление на компартию Грузии и вопреки воле компартии Грузии заставили принять старых товарищей. Безусловно, в диване старый товарищ и Махарадзе тоже старый товарищ, думая, что обе группы, большинство и меньшинство, сработаются. В промежутки между первым и вторым съездами был однака ряд конференций городских и общегрузинских, где всякий раз группам диване получала тумаки от своей партии, и наконец на последнем съезде мдиване еле-еле собрал 18 голосов из 140. За Кавказская федерация это организация, затрагивающая не только Грузию, но и всё Закавказье. Обычно вслед за грузинским партийным съездом собирается съезд общезакавказский. Там такая же картина. На последнем общезакавказском съезде из 244, кажется, Мдивани еле собрал около 10 голосов. Таковы факты. Как же быть Центральному комитету партии при таком положении? Ежели партия, ежели сама грузинская организация не переваривает группу Мдивани. Я понимаю нашу политику в национальном вопросе, как политику уступок националам и национальным предрассудкам. Эта политика несомненно правильна, но можно ли без конца насиловать волю партии в рамках, в которые приходится работать группе им диване? Нельзя, по-моему. Наоборот, нужно по возможности согласовывать свои действия с волей партии в Грузии. ЦК так и поступил, отозвав известных членов этой группы. Вторая причина, продиктовавшая ЦК отзыв некоторых товарищей из этой группы, состоит в том, что они сплошь и рядом нарушали постановление ЦК РКП. Я вам уже изложил историю постановления о федерации. Я говорил уже, что без этого органа национальный мир невозможен, что в Закавказье только советская власть, создав федерацию, добилась того, что мир национальный установился. Поэтому мы считали в ЦК, что это постановление безусловно обязательно. Между тем, что же мы видим? Не подчинение групп им диване этому постановлению, более того, борьбу с ним. Это установлено как комиссией товарища Дзержинского, так и комиссией Каменева-Куйбышева. Даже теперь, после решения мартовского пленама о Грузии, МД нева продолжает борьбу против Федерации. Что это, как не издёвка над решением МЦК? Таковы обстоятельства, заставившие ЦК партии отозвать МД нева. МД нева изображает дело так, что несмотря на его отзыв, всё-таки он победил. Я не знаю, что назвать это поражением. Впрочем, известно, что блаженные памяти Донкихот тоже считал себя победителем, когда его расшибло ветряными мельницами. Я думаю, что у некоторых товарищей, работающих на некотором куске советской территории, называемом Грузией, там в верхнем этаже, по-видимому, не всё в порядке. Перехожу к товарищу Махарадзе. Он заявил здесь, что он старый большевик в национальном вопросе из школы Ленина. Это неверно, товарищи. В апреле 1917 года на конференции я вместе с товарищем Лениным ввёл борьбу против товарища Махараджа. Примечание: имеется в виду 7-ая апрельская всероссийская конференция РСДРП(б), происходившая 24-29 апреля 1917 года. Сталин выступал на конференции с докладом по национальному вопросу. Проект резолюции по докладу был написан Владимиром Ильичом Лениным. Резолюции конференции смотрите в книге ВКПБ в резолюциях и решениях съездов конференций и пленамов ЦК. Часть 1, 1941 год, страницы с 225 по 239. Он стоял тогда против самоопределения наций. против основы нашей программы, против права народов на самостоятельное государственное существование. Он стоял на этой точке зрения и боролся против партии. Потом он изменил свой взгляд. Это, конечно, делает ему честь, но всё-таки не нужно ему было бы этого забывать. Это уже не старый большевик по национальному вопросу, а более или менее молодой Товарищ Махарадзе предъявил мне парламентский запрос о том, признаю ли я или признаёт ли ЦК организацию грузинских коммунистов действительной организацией, которой надо доверять. И если признаёт, то соглашается ли ЦК, что эта организация имеет право ставить вопросы и предлагать свои предложения. Если всё это признаётся, то считает ли ЦК, что режим, установившийся там в Грузии, нестерпим. Я отвечу на этот парламентский запрос Конечно, ЦК доверяет Ком партии Грузии. Кому же ещё доверять? Ком партия Грузии представляет в соки лучшие элементы грузинского народа, без которых управлять Грузией нельзя. Но каждая организация состоит из большинства и меньшинства. У нас нет ни одной организации, где бы не было большинства и меньшинства. И практически мы видим, что ЦК ком партии Грузии состоит из большинства, которое проводит линию партии, и из меньшинства, которое не всегда проводит эту линию. Речь идёт очевидно о доверии организации в лице её большинства. Второй вопрос: имеют ли право национальные ЦК на инициативу, на постановку вопросов, имеют ли они право вносить предложения? Само собой имеют, это ясно. Непонятно только почему товарищ Махарадзе не представил нам факта о том, что центральному комитету компартии Грузии не дают ставить вопросов, не дают вносить предложения и обсуждать их. Я таких фактов не знаю. Я думаю, что товарищ Махарадзе представит ЦК такие материалы, если они вообще имеются у него. Третий вопрос. Можно ли допустить тот режим, который создался в Грузии? К сожалению, вопрос не конкретизирован. Какой режим? Если речь идёт о том режиме, при котором советская власть Грузии стала вышибать в последнее время дворян из их гнёзд, а также меньшеевиков и контрреволюционеров, если речь идёт об этом режиме, то этот режим не представляет, по-моему, чего-либо плохого. Это наш советский режим. Если речь идёт о том, что Закавказский краевой комитет создал условия, невозможные для развития компартии Грузии, то я таких фактов не имею. Тот ЦК Грузии, который избран на последнем съезде ком партии Грузии большинством 110 голосов против 18, этих вопросов перед нами не ставил. Он работает в полном контакте с закавказским краевым комитетом нашей партии. Если есть маленькая группа течения, словом, члены партии, которые недовольны партийным режимом, то необходимо соответствующие материалы представить в ЦК. Там в Грузии уже было две комиссии для проверки таких жалоб. Одна комиссия Дзержинского, другая Каменева и Куйбышева. Можно третью создать, если это нужно. Этим я кончаю первую часть моего заключительного слова по организационной практике ЦК Загс. Перехожу ко второй части, к организационным предложениям ЦК, внесённым на усмотрение съезда. Насколько я знаю, никто из ораторов не затрагивал с точки зрения критики ни одно из предложений, внесённых ЦК. Я это понимаю, как выражение полной солидарности с теми предложениями ЦК, которые мы внесли на ваше усмотрение. Тем не менее, я хотел бы помочь и внести ряд поправок. Я внесу эти поправки в ту секцию, которая по идее ЦК должна быть создана, в организационную секцию, в которой основная работа по партийной линии будет вестись товарищем Молотовым, а по советской товарищем Дзержинским. Первая поправка говорит о том, чтобы число кандидатов в ЦК с 5 человек было увеличено, по крайней мере, до 15. Вторая поправка касается того, чтобы было обращено специальное внимание на укрепление и расширение органов учёта и распределения как в верхах, так и в низах, ибо эти органы приобретают теперь колоссальное и первостепенное значение, ибо это наиболее реальное средство держать в руках партии все нити хозяйства и советского аппарата. Третья поправка будет касаться того, чтобы съезд подтвердил предложение о создании школы уездных секретарей при ЦК с тем, чтобы в конце года губкомы имели 200-300 секретарей уездного масштаба. И четвёртая поправка о печати. Я ничего конкретного не имею внести по этой части, но я хотел бы обратить особое внимание съезда на то, чтобы печать была поднята на должную высоту. Она идёт вперёд. Она далеко шагнула вперёд, но не в такой степени, как это нужно. Печать должна расти не по дням, а по часам. Это самое острое и самое сильное оружие нашей партии. В заключении несколько слов о настоящем съезде. Товарищи, я должен сказать, что давно я не видал такого спаянного, одушевлённого одной идеей съезда. Я жалею, что тут нет товарища Ленина. Если бы он был здесь, он бы мог сказать: 25 лет пестовал я партию и выпестовал её великую и сильную. Продолжительные аплодисменты.